Глава десятая «Мы не спасли Харриса», — сказал я громко. Это было мое решение разъяснить в механика почти целый парализатор, когда он, увидев приближающуюся Наталью, начал превращать свои пальцы в длинный и острый щук. Мы с Натальей так и не смогли его реанимировать. Наталья оттаскивала меня от Харриса спустя 59 минут реанимационных действий, а я все хотел продолжать. «Он мертв, идиот!» Мы не справились, прекрати, хватит, заорала на меня и даже залюбела пощёчину, чтобы я очнулся. Это помогло. Просто я убил Хариса. Да, защищай Наталью, защищай Черныша. Но я задел коллегу по радизатор, понимаю, что он может не выжить после такого. Наталья осталась с детьми, а я стоял и смотрел в глаза Рейну, Ричарду и Ульриху, потому что так правильно, потому что это я устрелил Хариса, не думая о последствиях. Рейн спался бы лучше меня. Да кто угодно справился, был лучше меня. Я же сказал, что ваш с Рейном план — плохая идея, отойдя от шока, заявил Ричард. Ну, стоило хотя бы рассмотреть разные идеи, а не зацикливаться на одной злозе с ним, Ульрих. Надо было действовать, а более безопасных способов усыпить симбионта не было, возразил Рейн. Мартин, мне жаль, что так вышло. Да, ему жаль, но сейчас надо браться за работу. Поскорее уничтожить симбионта, чтобы жертва Харриса не была напрасной. Висок словно вогнали в стальной пруд, мысли были ватными и вялыми. Раньше симбионт мог компенсировать мое состояние, а сейчас я должен был рассчитывать только на себя. «Расскажи, как все случилось, и поподробнее», — потребовал Ричард. «С того момента, как встретили Харриса и до того, как сочли его мертвым». «Хорошо, расскажу». Я кивнул и присел на стул. Воображаемый раскаленный пруд в виске будто бы покрылся шипами, а теперь его еще и проворачивали. Мне же допустить, чтобы все наши старания были напрасными пора осраслеть. Мы с Натальей договорились, что она идёт в открытую, а я подкадусь сзади. Голос звучал на удивление спокойно, даже как-то сухо с интонациями, присущими моему шефу. Когда она подходила без оружия и агрессии, я заметил, что Симбион Телихарис стал брать его под контроль. Он изменял пальцы руки, делая из них щуп. Я испугался за Наташу, поддался эмоциям и разодел Харису парализатор. После этого мы так и не смогли запустить сердце. И сколько длилась реанимация, понесился Ричард? — Пятьдесят девять минут, — пояснил я. — Ну да, Наташа свое дело знает и просто так не сдается с гордостью, — сказал инженер. Я чувствовал взгляд Рейна. — Мартин, тебе необходимо отдохнуть, — сказал он строго. Я проигнорировал его слова. — Ричард, ты узнал все, что хотел? Собственный голос показался мне чужим, и впервые за время разговора я посмотрел собеседника в глаза. Рей больше не будет носиться со мной, ему самому нужна помощь и защита. Вот к чему он готовил меня всё это время, вот к чему мне стоило быть с самого начала. Боль втекала через висок, заполняя голову. Ничего, потерплю. В первый момент Ричард смотрел косо с надменным неодобрением, но потом под моим взглядом отвёл глаза. Да, я всё услышал, Боултон, и неохотно добавил: "Спасибо, что защитил Наташу". «Рейн, отдыхай. Когда ты восстановишься, мы начнем избавляться от симбионта. Думаю, пока мы не зачистим планету, командовать буду я». «С чего это?» — не согласился Ричард. «А с того, что я больше других знаю об этом поганцу. Со мной сравнится разве что Рейн, но он болен и в зачистке участвовать не будет». «Мартин», — возмутился планетолог, — «ты сам хотел, чтобы я научился руководить». Впервые я назвал Рейна на «ты» и не почувствовал при этом дискомфорта. С этими словами развернулся и ушёл прочь, игнорируя ослепительно яркую головную боль. Чем скорее закончатся исследования, тем больше я часть Чернышау церит. Я слишком люблю эту планету. С этого момента я делал всё, чтобы приблизить конец симбионтов. Даже если использовать специальные препараты через несколько суток депривации сна становится немного не по себе. Но реин стороне у Минатоли довольно быстро шёл на поправку, поэтому мне нужно было ускориться. Уверен, мой шеф поступил бы так же. И чем дольше я не спал, тем больше был уверен в своей правоте. Мне казалось, что враги скоро нападут, что колония начнет действовать на опережение, а наши усыпленные симбионты возьмут тела под контроль. На третье, а может, пятый или шестый суд, и чувство времени меня подводило. Рейн пришел сам своими ногами, правда опираясь на самопальную трость. Красивая, значит, ее вырезал Харрис. Ах да, он же мертв. Я не рассчитал мощность парализатора». — Мартин, тебе бы поспать, — мягко сказал Рейн. — Прости, я занят. Он тяжело и неуклюже присел на табурет и поставил на соседний стол кружку с тем, что мы тут называли чаем, компот из листьев и сладких клубней и местного растения. — Ладно, Мартин, тебе виднее. Но ты стал странно себя вести. После того, как поспишь, ты будешь чувствовать себя лучше. — Рейн, отстань от меня, пожалуйста. Я сам выберу удобный для работы темп. Не забывай, что ты мне теперь не начальник. Не надо меня жалеть. Я сам золорил эту кашу, я и разгребу. Хорошо, как скажешь, согласился Рейн, пусть и неохотно. Кивнул на чай. Выпей. Нет, я не хочу, отмахнулся я. Захочешь, выпишь. Рейн тяжело поднялся, опираясь на трость, задержался, заглянул мне через плечо, оценивая модель клинических испытаний, которую я строил на компьютере. Долго разглядывал, пока я стоически терпел. Он мне мешал, но из уважения к бывшему шефу я не стал препятствовать. — Мне плохо, — сказал он через некоторое время, — но тебе бы поспать, потом оценить свежим взглядом. — Рейн, отойди, пожалуйста. Во-первых, тебе самому надо отдыхать и поправляться. Во-вторых, ты мне мешаешь. Я был зол на бывшего шефа. — Мартин, я понимаю, что ты считаешь себя виноватым, — начал он. — Рейн, выйди вон, — рявкнул я. — Психотерапевт, доморощенный. — Хорошо, Мартин, как скажешь. Рейн тяжело вздохнул и, опираясь на трость, вышел из лаборатории. «Не нужен мне чай», — подумал я. Но где-то через полчаса, когда я встал за очередной порцией стимулятора, мой взгляд упал на чашку. Пахло вкусно. Нет, ну в принципе, почему бы и нет? Это не повлияет на скорость работы, а выпью я его за пару минут. На вкус он был довольно странный, но недосып, видимо, притупил мою бдительность, поэтому я выпил все. Неладно я почувствовал, когда потянулся за стимулятором о лежащем шкафчике. Голова закружилась, а глаза стали закрываться. Я побрел к чашке. На дне были крупинки плохо растворимого порошка. Я тяжело опустился в кресло, приваливаясь к спинке. Мысли текли вяло, а руки и ноги стали непослушными и ватными, не поднять. Меня решили отравить. Нет, Рейн не стал бы участвовать в этом, но его могли использовать тихую. Нет, зачем? А вот снотворного посыпать, чтобы я поспал, он мог. Рейн, ублюдок, почему ты так сделал? Выходит, ты не доверяешь моим решениям даже после того, как сам требовал от меня занять пост руководителя. Мистер Ри, Мартин, потряс меня за плечо Рейн и распахнул глаза. Приподнялся на локтях, тяжело и сказать бывшему шефу всё, что о нём думаю. Но, стоп, что? Это же не Черныш. Я был в скафандре и лежал на каменистой поверхности чаши. Мистер Ри вы в порядке, Рейн, который тоже был в скафандре, смотрел на меня несколько устало, но вместе с тем недовольно. Вы не отправили сообщение в положенный срок, пришлось за вами вернуться. Какое сообщение? Где я? «Эм, а где мы находимся?» — решил уточнить я. «Почему я в скафандре? И ты, и вы тоже?» «Судя по тому, что он бреет, с ним не все в порядке. Передо мной появилось лицо Натальи. Она тоже была в скафандре. Скажи, как тебя зовут?» «Мартин». «Уже хорошо», — вздохнула девушка. «А какое сегодня число? Со дня высадки или по корабельному времени?» — уточнил я. Мы часто спотылись в датах. Наталья Иджерд предпочитали использовать протокол для земных колоний, по которому при тысячелетии начиналось со дня высадки, а остальные его не принимали. С какой высадки, прозвучал голос за спиной Наталии. Он тем держал Хариса, инженер был жив. Харис, разве не умер? Я же раздедил его парализатор, симбионт нападения. Хорошо же его приложило, вздохнула Наталья. Друзители на силки надо заставить на корабль обследовать. Надеюсь, не космопсихоз. С этим надо поаккуратнее. С -с Со мной всё хорошо, пробормотал я. Я сам дойду. Мартин, давай-ка ты будешь нас слушать. Ты ушёл всё один на планете и ударился головой. Возможно, у тебя черепно-мозговая травма, поэтому лучше мы тебя отнесём. Получается, что симбион, жизнь на Чернише, смерть большей части команды и даже работа в тандеме с Рейном это всё просто привиделось. Рейн с Харрисом стали меня поднимать, но я мотнул головой. Встать я и сам могу. Надо изолировать его, если это космопсихоз, заявил Максимилиан, который тоже оказался тут, сразу я его не заметил. Максимилиан тоже жив. Как хорошо, что это все было сном. Нет-нет, не космопсихоз, точно. Мне просто приснилось. Я был без сознания, я понимаю, что это был сон. Я устроился на носилках, глядя в пустое небо чаши, не обрамленные силуэтами черных деревьев. Возможно, мы ещё высадимся на Черныше, и я увижу своими глазами чёрный лес. Мартин, Мартин, вдруг позвал меня кто-то голосом Рейна. Я дёрнулся. "Рейн, эм, мистер Стил, вы меня звали?" нет, довольно нелюбезно ответил он. Оставшаяся часть пути на корабле прошла в молчании. Там мной занимался медицинский робот. Наталья подключала какие-то капельницы. Я спал, время от времени просыпался, всё вокруг было как в тумане. заходил Рейн, то есть мистер Стил. Он зашёл узнать, как я себя чувствую и бездобрно ворчал, что из-за меня пришлось донять посадочный модуль. Это было гораздо реалистичнее, Рейн заботился, приносящего мне чай. Никаких волшебных симбионтов, никаких убийств, всё так, как и должно быть. Ещё судски Наталья продержала меня под наблюдением, а потом отпустила в свою каюту. В тот же день состоялось совещание, где я представил всю полученную мной информацию. Контакт не состоялся. Планета подходит для терраформирования. Мой шеф остался мной доволен. По итогам совещания было принято решение, что для терраформирования подходит четвёртый от звезды планета. Дальнейшие исследования нецелесообразны, объявил Рейн. Мы отправились домой, на Землю. Во сне я думал, что соскучился по родной планете, но в реальности было немного грустно никогда не увидеть своими глазами величественные чёрные деревья глупой фантазии. Миссия была окончена, всё остались живы. Земляша никто не тронет, и уже через пару месяцев мы вернёмся на родную планету. Хорошо, что всё увиденное было всего лишь сном. Пока мы были на корабле, симптомы вы меня беспокоили разве что лёгкое головокружение и странный голос, который иногда звал меня и был похож на голос Орейна. Я очень боялся говорить об этом, если меня отправят на мне очередное психиатрическое обследование, это отразится в моей анкете, и в глубокий космос меня больше не возьмут. Хорошо, что голос беспокоил нечасто. Рейн нагрузил в меня работу, и нужно было систематизировать данные, полученные из исследовательских зонтов. Мне казалось, что я никогда не работал с такими массивами полевых данных, но отчего-то работа, которую я делал только во сне, казалась привычной. Рейн, то есть мистер Стилл, остался доволен, даже не вспоминал об инциденте на чаше. У меня осталось немного свободного времени, и я записал свой сон. Поначалу тезисно, а потом, поменяв имена действующим лицам, стал записывать о вспоминаниях в красках. Дурацкий сон был красочной моей реальной жизни на корабле. Здесь никто не умер, а дергивал я себя. Экспедиция с успехом вернулась на планету. Мистер Стилл, довольный моей работой, оставил мне рекомендательное письмо, однако сам работу не предложил. — Я ценю вас как работника, мистер Ри, но не ваш взрывной характер, — сообщил мой шеф, уже бывший. — Мы не сработаемся. Возможно, лет через пять, когда наберетесь опыта, исхлынет юношеский максимализм. Рейн похвалил меня, ответил я, но это не принесёт мне никакого удовольствия. Во сне мы были на ты, но с ней меня по-настоящему ценили. После высадки на планету начался обязательный психологический отпуск, положенный всем участникам миссии. У меня появилось время, и голос в голове стал мучить меня постоянно. Мартин, Мартин, очнись, звал меня кто-то похожий на Рейна из моего сна. Гори сунации преследовали меня и днём, и ночью, и спустя 2 недели я наконец решился обратиться к специалисту, обещавшему мне полную анонимность. Психиатр принимал в частном кабинете в самом центре старого города, появившегося до постройки космопорта. Обшарпанные старые здания, узкие улочки. Я долго искал адрес, потом ожидал приёма в пустом коридоре, пахнущем сыростью и дешёвым антисептиком, как на щежке. Проходите, садитесь. Женщина манерой держаться немного напоминающая моего бывшего шефа, сидела напротив двери, положив ногу на ногу. Я уселся в кресле, поерзавшись под её ледяным взглядом. Добрый день, Марк. Она звала меня вымышленное имя, написанное в анкете, с недоверием мне даже показалось, что с призрением. Меня зовут Васса. Расскажите, что вас сюда привело? Не сказать, что я хотел довериться ей, но мне больше некому было открыться. С трудом вытягивая из себя слова, я рассказал всё про экспедицию и дежавю на планете. Потом немного помолчал, собираясь с силами, и вкрадках пересказал сон, который всё никак не мог изгладиться из памяти. Глаза его внимательно слушал и делал какие-то записи в своём планшете. Когда я дошёл до голоса, который зовёт меня по имени, она посмотрела мне прямо в глаза. Голос, значит. Давайте подумаем, чем я могу помочь. Для начала прекратите вспоминать сон, который вас взбудоражил. Мартин, очнись уже, идиот. Погремело в голове и перед глазами вдруг помутнело. Ей захотелось за подлокотник кресла. "Было всё хорошо, пойди со мной, Вася". Я мотнул головой: "Да. А ещё быть тебе здесь сейчас, ты пора уже готов. А если будет так же, как с Максимилианом". Голосов вдруг стало два мужской и женский. Мужской принадлежал Рейну, а женский, по-видимому, Наталье. Той самой из моей осна супруги Ричарда и матери двоих детей. — Опять голоса спасила Васа. — Вы говорили, что у вас есть записи ваших снов. — Да, я записывал. — Послушайте, вам необходимо прийти домой и уничтожить все ваши заметки об этом сне. Я кивнул. — Жаль, конечно, но раз это нужно для лечения... Потом все было как в тумане. Она что-то рассказывала мне, но в основном все сводилось к тому, что мне необходимо перестать думать про свой сон, жить той жизнью, которая у меня есть, принимать препараты, которые она выпишет, и голоса в голове пройдут. Почему-то мне казалось, что прием у психотерапевта должен проходить иначе. Как и вся нынешняя жизнь, он ощущался как что-то сюрреалистичное и искусственное. Я вышел из кабинета, понимая, что никогда не буду принимать лекарства, которые она мне назначила от вас, и исходила опасность. Я не ошибся. Через два дня мне позвонили из Центра психиатрического освидетельствования при космопорте и пригласили на беседу. Оказалось, что милая женщина, взявшая из анонимности тройную оплату, нашла меня в базе и сообщила моему начальству, что я ей говорил и какие она мне выписала лекарства. В просторном и светлом кабинете меня ожидали сразу трое врачей. Двое сидели, уткнувшись в записи, а один задавал вопросы. Он внимательно слушал, кивал, делал пометки в планшете и наконец пронзительно глядя мне в глаза, резюмировал: "Если вы хотите в дальнейшем заниматься космобиологией, Мартин, вам придётся согласиться на госпитализацию". Ваши фантазии напоминают проявление космопсихоза, поэтому мы должны все выяснить. И что ты предлагаешь? Обколоть его этим снова в голове, раздался голос Рейна. Да, отозвалась Наталья. Помнишь, как было с Максимилианом под дождем? А что было с Максимилианом? Кажется, я забывал подробности сна. Космопсихоз, неприятно. Это когда психика не выдерживает нахождения в космосе. Механизм возникновения не выявлен, не лечится, а препараты только купируют симптомы. Даже если диагноз окажется ошибочным, дальше солнечной системы меня не выпустят. На следующее утро не желая откладывать неизбежное, я стоял перед входом в госпиталь при космопорте. Приёмное отделение, заполнение документов. Врач с такими светло-голубыми глазами, что они казались ледяными, Одни и те же вопросы по кругу: про родителей, про мою ксенофилию, про сон, про симбионта внутри меня и возможности, которые он давал. Вы бы могли сказать, что произвёл ли на своего руководителя образ идеального отца? Что вы испытывали к своему руководителю? Были ли у вас по отношению к нему фантазии интимного свойства? Были ли у вас фантазии интимного свойства по отношению к тому существу, которое во сне поселилось в вашем теле? К конец дня, когда неулыбчивый и тонкий как стёкла мистер Закрыл заумную дверь в палату, я повалился на кровать. Меня мутило от самого себя. Только теперь я понял, что сон отражал все мои самые грязные и болезненные фантазии. Отец был прав, считая меня ненормальным. Не волнуйтесь, с космопсихозом можно жить, заверил навестивший меня перед сном врач, который только что словно покопался в моих мыслях грязными ручищами. Просто нужно время. Правильно подобранные препараты. Конечно, космос для вас закрыт, но это и к лучшему. У Эрин, когда вы вылечитесь, найдете прекрасную работу на планете. Меня оставили в больнице, принудительно даже не требуя от меня согласия. Я пытался быть хорошим пациентом, принимал все предложенные мне препараты, но от них становилось только хуже. Меня мутило. Голова стала ватной, я почти перестал спать, а окружающий мир превратился в сплошную серую пелену. Два или три раза в неделю сложно различать время в фармакологическом тумане. Меня пригласил к себе лечащий врач и долго копался в моей голове. Спустя четыре месяца такой терапии я больше не был уверен, где заканчиваются слова врача, а где начинаюсь я сам. Мое прошлое словно перекроили и напичкали грязью, зато я совсем забыл про сон и не слышал «надоедливый», а «надоедливый ли он был» — голос в голове. Космопсихоз отступил. Мне выдали справку о том, что я нахожусь в ремиссии и не опасен для окружающих, и выпустили из больницы. Не для космоса, не для космобиологии я больше не подходил. На врач оказался прав. Я нашёл отличную работу уборщик днём и утром, официант вечером. Удобно. Денег на мои скудные потребности хватало. Если бы я сразу послушал отца, то не оказался бы в такой дурацкой ситуации. Кстати, об отце. Со временем я даже возобновил отношения с родителями. Мы вместе прошли семейную терапию. Я оказалось, что они были правы и желали мне только добра. А я из-за юношеского максимализма всё испортил. Скорее мать подосказала мне невесту. Девушка носила звучное и красивое имя Ида. Была властная, но заботливая, как раз то, что мне нужно, чтобы я больше не творил глупостей. Родители были довольны мной. Дело шло к свадьбе, а я ненавидел себя, эту жизнь, уют и не ото всех прекратил пить лекарство. Парализатор? А если мы потом не сможем реанимировать, прозвучал однажды ночью в голове голос Натальи. Я столько голосов скучал по нему, как по старому другу. Это был отблеск другой приснившейся мне, но такой прекрасной жизни. Насколько я его знаю, он не захотел бы жить в иггитативном состоянии, ответил Ерейн. Пора воспользоваться его средством. Воспользуемся. Я пойду подготовлю медицинского робота на всякий случай. Его средством, моим средством. На какой случай? Причём тут прорезатор? У меня закружилась голова, и мир вокруг пошатнулся. Мартин, только слышал я, как осознание непривычно эмоционально для него. Если ты сейчас же не придёшь в себя, Наталья и дети так и проведут остаток своей жизни на черныше. Я не справлюсь без тебя, я слишком привык к своему бестолковому помощнику. Так что открывай уже глаза, хватит валяться в коме. В коме. Я начал вспоминать концовку своего сна. Харис умер, и я закрылся в лаборатории, чтобы как можно быстрее сделать препарат, убивающий симбионта. Пришлось использовать психоактивные вещества, чтобы не тратить время на сон. Но Рейн был этим недоволен и подмешал мне в чай лошадиную дозу снотворного, после чего я вырубился и очнулся на чаше. — А может, моя нынешняя жизнь галлюцинации, вызванные тварью, живущей во мне? — Рейн, — позвал я вслух. — Ты решил убить всех нас, — звучал в голове уже другой голос, который заполнил все вокруг. Истребить целый разумный вид, заселивший твою любимую необитаемую планетку. Мы могли бы спасти это место от терраформирования, когда вы покинете Черныша. Но теперь это твои друзья, но всегда останутся здесь, на могиле уничтоженной тобой расы, пока ты медленно улыбаешься на их глазах, как у нас Максимилиан. А тем временем в твоем сознании будет разворачиваться картина той жизни, которую ты заслуживаешь. Раз в год госпитализация в психушку, жизнь по указке родителей. Стоит тебе подумать о космосе или биологии, все вокруг спишут это желание на твою хсенофилию, будут шептаться по углам и шарахаться от тебя. Потом твоя супруга родит от тебя двух детей с пороками развития, и снова будет виноват космос, ты провел там слишком долго. А когда обычная жизнь тебя доконает, я заставлю тебя раз за разом наблюдать за смертью твоих друзей. Ты ни на секунду не усомнится в реальности этих видений, и будешь страдать, пока в реальности они будут пытаться вывести тебя из комы. Рейн, Рейн, готовьте препарат, пусть эта тварь сдохнет, заорал я. Он тебя не слышит, ты парализован уже 3 дня. За тебя даже дышит аппарат, ответил знает эта тварь, копируя человеческое ехидство. А вот твоя супруга слышит твои вопли и уже вызвала скорую. Я бросил всё прочь из выдуманного симбионтом дома. На дверях стояла Ида. Ты никуда не выйдешь. Ты прихотел принимать таблетки, опасен для людей. Ты опять заверешь своего руководителя экспедиции, ищешь у него защиты. Но ты всё выдумал. Тебе нужно лечиться. Под дверь в Арварис какие-то люди скутили меня, утаскивая к машине. Я сопротивлялся, кусал, впился раплся, но они оказались сильнее. Завтра ты проснёшься в психушке и будешь считать, что у тебя обострение продолжал симптом. Сознание будет проглочено этим миром, а тело медленно угаснет. Рейн и Наталья вытащат меня. Не вытащат, не смогут. Этот твой шеф, правда, стал тебя ценить и считать своим другом, но он ничего не сможет сделать. Вы люди мыслите своими жалкими людскими критериями, стоя во главе облаго индивидов, забывая о благе большинства. Тварь замолчала. Я снова увидел и почувствовал, как меня усаживают в машину и делают укол. И довез я до след. Увезите этого психа и расскажу твоему отцу, что ты не пил таблетки, а потом напал на меня. Больница. Ремни, пристёгивающие меня к кровати, капельницы, разговоры врача, сводящие с ума. Я изо всех сил цеплялся за мысль о том, что это всего лишь наваждение, созданное симбионтом, но с каждым проведённым в психушке днём эта мысль отступала. Больница, Ида и космопсихоз. Моя единственная реальность, другой нет и никогда не было. Я провёл в больнице почти полгода. Звонил Иде, извинялся за своё поведение, умолял вернуться. Она вернулась, мы даже поженились, когда меня выписали. Мой шизик, — ласково дразнилась она. Каждое утро я шел на работу, потом возвращался к ней. Мы убирали место свадебного путешествия, потом квартиру, с этим помогали ее родители. — Зачем тебе этот неудачник и ксенофил? — шептала ее мать, когда думала, что я не слышу. — Я просто люблю его. Можно было сказать, что мы жили счастливо. Главное, что я больше не хотел в космос. Я вообще больше ничего не хотел, кроме как прийти с работы и немного отдохнуть. Раз в год поехать куда-нибудь в отпуск и не думать про работу. Но обычно не получалось. Вместо отпуска я ложился в больницу, чтобы предотвратить приступы космопсихоза. Так я и жил, пока однажды, когда я шел на работу, прямо посреди улицы со мной не случился припадок, похожий на эпирептический. Наверное, от лекарств мелькнуло в голове. Их недавно поменяли. Я рухнул на землю и задергался, а потом провалился в боль. каждое сухожилие, каждый сустав жгло и выкручивало, меня словно вращали в огромной центрифуге. Когда я вновь открыл глаза, то вместо улицы, на которой свалился в обморок, увидел взволнованное лицо Наталии, склонившейся надо мной. Рейн, он начался, ожидание. Сейчас ты сдохнешь, услышал я голос в голове. Они тебя не вытащат. Жаль только, что ты мало мучился, пережил симбиот, и меня захлестнула новая волна невыносимой боли, сознание уплыло. Когда я снова открыл глаза, надо мной нависал Рейн, настоящий бескофандр, в старой и очень аккуратной одежде. Волосы были с проседью, лицо загорело от постоянного пребывания на улице. Наташ, он снова глаза открыл, позвал мой шеф. Голос звучал с тревожно. Рейн, Наташа, знали бы вы, как я рад. Раз я вижу вас, то мой ужас длиной в несколько лет наконец-то завершился. Привет, рад вас видеть, хотел сказать, я, но голос у меня не слушался. А, да, из горла же торчала трубка. Но и напугал это кошмарчи. Жульев оснетарию склонично до мной и что-то поправляя. Мы уже думали, что придётся использовать прорезатор, но Наталья щелклась и сотнулась, уставившись на меня полными ужаса глазами. Что такое? Рейн, прорезатор, тащи прорезатор. Я посидел за её обезумевшим взглядом и увидел, как из моей неподвижной руки вырос щуп и нацелился на женщину. Ещё мгновение, и он проткнул ей грудь наскось слева, где сердце. Наталья распахнула рот в беззвучном крике и упала на спину, чтобы скинул на низ у ней тело с тебя через секундочную с головы Рейно подбежавшему с оружием. Я чувствовал, как крошатся его шейные позвонки, чувствовал капли крови брызнувшие мне на лицо, но ничего не мог сделать. Телом управлял симбионт. Я же был только зрителем ужасной бойни. Нет, нет, только не так, что чадов в голове. Симбион поднял тело с постели, заставляя ее встать на ноги. Меня задержали подключенные ко мне медицинские приборы, но тварь рассекла провода и трубки и потащила меня вперед. — Прекрати. — Нет, пожалуйста, — умолял я мысленно, но тварь не отвечала. На шум выбежал Ричард. Он не успел понять, что происходит, когда щуп отсек голову и ему. Остались только Уильрих и дети. Лучше бы Рейн сразу убил меня. Инженер высочил сзади, из-за угла держа в руках какое-то оружие, вероятно, парализатор. На поеющуюся щуку разорвали Уриха на двое быстрее, чем он успел что-либо поднять. Мне хотелось умереть от невыносимой душевной боли и располёлся с командой собственными руками. Остались только дети Натали и Ричарда. Симбионт, управляющий моим телом, вёл меня именно в детскую.